Глава 10 «Доброе утро!» — поздоровался я, входя в столовую с улыбкой на лице. Князь кивнул мне в ответ. Сергей приподнял кисть, приветствуя меня. Женщин снова не было. «Мне вчера позвонили из военной разведки», — объявил отец, когда прислуга расставила блюдо и покинула помещение. Я немного удивился, не думал, что решаться пойти официальным путем. А вот Сергей Алексеевич смотрел на отца с явным интересом. «В Польше Дмитрий произвел на них впечатление», пояснил Алексей Александрович, повернувшись к наследнику. «И чего же они хотят?» — спросил Сергей. «Сделать из нашего Дмитрия своего оперативника», приподняв бровь, сообщил отец, наливая себе кофе. «Естественно, неофициально». Брат покачал головой, глядя на меня. «Не слишком ли это?» — начал он. «Сперва на него нападает ЦСБ, теперь вербует армия, а у нас под Дмитрия уже заложены мощности в заре. Успеешь?» Вопрос он задал уже мне. Я в ответ пожал плечами. «Вряд ли работа на армию будет отнимать действительно много времени. К тому же я изначально сказал их гонцу, что только с согласия князя и не в ущерб интересам рода и царя». Отец выслушал меня внимательно и в конце кивнул. «Я ответил в том же ключе», — сообщил он. «С учетом всего происходящего с нашей репутацией и положением сестры, это многое бы дало. Но они хотят провести тебя неофициально, все под грифом. Выгодно ли нам это будет?» «Не могу сказать». Я молчал, понимая, что князь еще не договорил. Молчал и Сергей, но было заметно, что брату не нравится идея остаться одному. «Пока что я мог явиться в любой момент и защитить род. Но если меня перебросят на другой конец света, чтобы насаждать политику царя в банановой стране, я уже не помощник». «Пока что мы условились встретиться с генералом на нашем приеме», сообщил Алексей Александрович, «но подарок от него уже прибыл». «Подарок?» Хором удивились мы с братом. Отец встал из-за стола и поманил нас за собой. Переглянувшись с Сергеем, мы вышли на крыльцо. У особняка стоял новый, блестящий хромом внедорожник с гербами Романовых на капоте и дверях. Рядом с машиной, как кот возле сметаны, нарезал круги Виталя. «Хм...» — выдал брат. Отец же молча вручил мне ключ я подошел к автомобилю и открыл замок. Внедорожник мигнул фарами, и пока водительская дверь открывалась, я успел оценить толщину металла. «Это серия М, княжич», — сообщил мой бессменный водитель с плохо скрываемым благоговением. «На таких монстрах возят высшее руководство царской армии», — сказал он. «Броня выдерживает крупный калибр, защищенный канал связи, полная изоляция». «Электромагнитный импульс вплотную применят, не заметишь. Внутреннее покрытие, вот здесь его видно, он указал на стойку двери, держит десяток ударов вплоть до а -ранга. Двигатель мощнее наших на 12%, но работает гораздо мягче». Я кивнул Витали и сел за руль. Нажав на кнопку запуска двигателя, я почувствовал легкую вибрацию, но звука мотора даже не услышал. Посигналив, чтобы от машины отошли, заглянул на систему парковки. Полная автоматизация. Машина сама встанет на место. Встроенная система позволяла подключить не только нужную связь через спутники с любой точкой планеты, но и подвесить на машину вооружение. Естественно, пушки к монстру в комплекте не шли. Тронувшись с места, оценил плавность хода и, заложив кружок по внутренней территории, проверил парковку. Было приятно наблюдать, как рулевое колесо поворачивается само, заходя на свободное место у крыльца. Минута ожидания, и все закончилось. Для гражданского автопрома пока что еще слишком дорогая штука. Даже князья еще не могут себе такую позволить. Ее просто нет в продаже. Выбравшись из машины, я кивнул Виталия, зачарованно оглаживающему автомобиль взглядом, как бедра какой-нибудь красотки. И прошел к отцу. «Если мы ее примем, это будет означать согласие», сказал я, протягивая князю ключ. «Нет, машина твоя в любом случае, Дмитрий», — покачал головой тот, отодвигая мою руку. «Это подарок за то, что вся группа вернулась целой. Я не знаю, что у вас там произошло, но генерал был очень рад, что его сын вернулся домой целым и невредимым». «Сын?» «Что ж, хорошо, что речь не об Амелии. Было бы максимально неудобно, а машина мне действительно понравилась. И, честно говоря, не хотелось бы ее возвращать». Если она на самом деле настолько крепка, как сказал Виталя, это хорошее приобретение. «Тогда оставим ее», — кивнул я, убирая ключ в карман. «И, отец, если ты не против, я бы хотел водить машину сам». Князь усмехнулся. «Сегодня можешь покрасоваться, сын». Он хлопнул рукой мне по плечу. «Но охрану все равно с собой берешь и соблюдаешь правила движения». Сергей глянул на князя с упреком. Это он в Казани однажды погонял. Без жертв, но сам факт тогда отца очень расстроил. «Благодарю», — поклонился я и взглянул на часы. «Но мне уже пора на занятия». Алексей Александрович кивнул, отпуская меня, и тут же подхватил Сергея под руку. Прежде чем за ними закрылась дверь особняка, я услышал обрывок разговора. «Кстати, Сергей Александрович, чем закончилась история с заменой разбитого вами кабриолета?» Улыбнувшись, я снова сел за руль. Виталя тут же опустился в соседнее сиденье «Княжеч, я знаю, что вы неплохой водитель, но давайте сегодня без проверок мощности», попросил он, застегивая ремень безопасности. «Ям на ровной дороге обставят княжеские машины, как стоячих». «Но я все понимаю, Виталь», — ответил я, запуская мотор. «Передай, что мы выезжаем». Вбив через панель управления параметры нашей сети... Виталий тут же передал мой приказ. Отключаться не стал, слушая ответы сопровождения. «А почему не интегрировали сразу нашу аппаратуру?» — спросил я. «Вы могли отказаться от подарка», — пожал плечами тот. «А пока вы на занятиях будете, уже все наладим». «Хорошо», — кивнул я и пополз по дорожке к выезду с территории особняка. Впереди уже катился первый сопровождающий. Еще один следовал за мной, соблюдая дистанцию. Машина новая, мне к ней нужно привыкать, так что никто не станет притираться вплотную. Монстр действительно шел намного лучше княжеских машин, практически за секунды набирая скорость. Управляя таким зверем, так и хотелось вдавить педаль, но я не стал этого делать. К приезду в ЦГУ я уже полностью освоился за рулем внедорожника и на парковку встал сам, лишь раз посмотрев в камеры». Не столько для проверки себя, сколько учитывая погрешности системы. Точность была отличной. Встав, я отключил двигатель. Спрашивать, проверили ли внедорожник на закладке от разведчиков, даже не стал. Никто бы мне не дал монстра даже увидеть, если бы он не прошел проверку. Вмешательство в дела княжества все еще наказывается по закону. «Держи», — вручив ключ Виталия, торжественно произнес я. Приняв с поклоном брелок, мой водитель тут же выбрался наружу, чтобы пересесть за руль, а я ступил на асфальт парковки и, поправив пиджак, зашагал в сторону своей лавочки. Времени до занятия еще было достаточно, погода позволяла, так почему бы не встретиться с группой именно там? Приезжающие студенты ЦГУ узнавали мою машину, без труда определяя модель. Никто, разумеется, не спешил ее изучить поближе, но я все же заметил несколько завистливых взглядов над проходящих мимо парней. Некоторые, наоборот, стали здороваться, однако разговоры не заводили и следовали дальше в корпусы. Листая новости в телефоне, я отдал несколько распоряжений для Кристины. Пока что просто наблюдать за польскими бумагами. Позже решу, нужно ли лезть в эту свистопляску. Морозова тоже заметила наличие машин на парковке и, кажется, даже улыбнулась – а потом прибавила шагу, направляясь в корпус. Поднявшись с лавочки, я приветствовал ее первым. «Виктория Львовна, здравствуйте!» Чуть склонив голову, произнес я. «Вы прекрасно выглядите». «Благодарю, Дмитрий». Поправив прядь волос, отозвалась она чуть краснее. «Я очень рада, что с вами все в порядке, и позвольте еще раз поблагодарить за помощь». Я улыбнулся в ответ. «Я же обещал, что вы не пожалеете, если будете со мной общаться, Виктория Львовна». Ответил, глядя в ее сияющие глаза. «Как Инга Валентиновна? Как ваш брат? Все ли хорошо?» Морозова чуть уловимо вздохнула. «Все в полном порядке. Святослав постепенно набирает вес, матушка поправляется», — сказала она. «Динара Тагировна сделала все в лучшем виде. И, кстати, матушка просила передать вам нашу благодарность за ваше участие». Я кивнул. «Я рад, что все разрешилось к лучшему», — улыбнулся девушке. «Присядете, пока ждем остальных?» «Конечно», — отозвалась та, поправляя юбку и опускаясь на самый краешек лавочки. «А как вы, Дмитрий?» Я слышала от госпожи ван что княжич Ефремов попал в... в ситуацию. Я присел рядом, но при этом сохраняя дистанцию. «Да, такое действительно случилось», — сказал я. Но, к счастью, я оказался поблизости и вовремя вмешался. Чтобы вы понимали, когда я появился, семён Константинович уже уничтожил четверых, так что мне оставалось только чуть-чуть помочь другу. «Вы же мне врете, княжич!» Посмеялась боярышня, прикрыв ладошкой губы. Госпожа Ван уже в красках описала со слов Семена Константиновича, как вы явились с неба в блеске русского герба и перебили врагов. Я пожал плечами. «Я на самом деле не очень люблю смаковать подробности», — Виктория Львовна ответил ей. «Виктория», — робко коснувшись моей кисти, негромко сказала Морозова. «Что?» — переспросил я, хотя прекрасно ее расслышал. «Называйте меня только по имени, Дмитрий». Чуть замедлившись, произнесла она. «Я вам стольким обязана, так что полагаю, вы, как никто, заслуживаете права обращаться ко мне по имени». «Действительно, я ведь дал ей такое разрешение, но она не отвечала взаимностью всё это время». «Что ж, хорошо, что лёд тронулся, и боярышня потихоньку вливается в моё общество. Она мне нравится, и я бы не хотел, чтобы между нами были лишние стены». «Благодарю, Виктория», — кивнул я с улыбкой. «Княжич, Виктория Львовна, перед нами остановился Орлов, тут же поспешивший поклониться. Доброе утро». Морозова выпрямилась и покраснела, будто нас застали за чем-то интимным. Я же поднялся на ноги и протянул руку старости. Петр Васильевич, рад вас видеть. Взаимно, Дмитрий Алексеевич, заверил тот, отвечая достаточно крепким рукопожатием. И он оборвался на секунду, бросая взгляд на Морозова, будто стеснялся того, что собирался произнести. «Благодарю за ваш вклад в нашу победу». Это была не слишком распространенная традиция, и я не был уверен, присутствовала ли она на моей земле. Но здесь считалось совершенно нормальным выказать поддержку тому, кто вернулся с войны, где защищал интересы государства. Еще одна монетка на чашу весов для гордости армии. Каждый может подойти и выразить свою благодарность за мирное небо над головой. Но среди аристократов такое не особо принято — так как все благородные по умолчанию обязаны откликаться на призыв государя. А вот царские люди активно делали из этого обряда традицию. Я кивнул, указывая ему на лавочку. «Я исполнял долг русского княжича», — ответил ему. «Присаживайтесь, время еще есть». «Конечно, Дмитрий Алексеевич», — сказал Петр Васильевич, «занимая место между мной и Морозовой». «Мой дед очень рад был услышать, что вы учитесь в моей группе», — заявил он. «Вот как?» — поддержал я тему. «Да», — кивнул Орлов, — «и просил меня лично убедиться, что выезд на базу состоится с вашим участием». Я улыбнулся. «Обязательно состоится, Петр Васильевич», — заверил я. «Но мне, возможно, на какое-то время придется отлучиться». «Это же не станет проблемой?» «Нисколько, княжич?» — кивнул староста. К нам уже шли под ручку Никита Александрович Рогожин и его девушка Екатерина Ивановна Нарышкина. При этом одногруппник широко улыбался, едва не таща подругу за собой. Остановившись в нескольких шагах от лавочки, Никита Александрович кивнул. «Дмитрий Алексеевич, рад видеть вас!» — бодрым голосом возвестил Рогожин. «Это взаимно, Никита Александрович», ответил я, уже поднявшись на ноги и пожимая протянутую ладонь. «Екатерина Ивановна, вы сегодня самоочарование. Никите александрович очень повезло с вами». «Благодарю, княжич», — отозвалась та тонким голоском. «Но прошу меня простить, меня ждут занятия». «Я вас провожу», — тут же спохватился Рогожин и, лучась улыбкой, действительно повел девушку в корпус. Я проводил его взглядом и повернулся к подходящей к нам китайской принцессе. Мэйлин шла в униформе ЦГУ, но при этом ее волосы были уложены в традиционную прическу родины. Рядом с ней двигались и Салтыкова с Комаровой. При этом у обеих настолько гордый вид, будто они разгадали, с кем учатся, и теперь служат у нее как минимум фрейлинами. — Княжич, — первый поприветствовала меня моилин я в долгу перед вами. — Госпожа Ван, — ответил ей в соответствии с традицией ее родины, — Вы ничего мне не должны, если будете рядом с Амурским тигром. И только с ним. «Я рада, что с вами все в полном порядке», — ответила она, переходя на русский. Стоило нам закончить, диалог подхватила Салтыкова. Светлана Николаевна просто поприветствовала меня, а вот Комарова сумела меня удивить. «Дмитрий Алексеевич, я вам очень благодарна за тот урок, который вы мне преподали», сказала Надежда Григорьевна, опуская голову в поклоне и попросила госпожу Ван заниматься со мной. «Это отличный выбор учителя», — искренне похвалил я. «Госпожа Ван — мастер боевых искусств. Она действительно может многому научить. Даже с учетом вашей разности атрибутов вы многое почерпнете из ее знаний. Остальные подходили уже всем коллективам, так что у меня сложилось впечатление, что часть группы встречается где-то за периметром ЦГУ и уже вместе проходит на территорию». Выслушивая слова приветствия и радости от возможности лицезреть меня в целости и сохранности, я кивал и благодарил в ответ, пока очередь не дошла до Самойловой. «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич», — произнесла она. «Я рада, что вы вернулись. Теперь у меня будет снова пример перед глазами». «Пример, Екатерина Юрьевна», — с улыбкой уточнил я. «Да», — спокойно ответила Самойлова. «Если хочешь стать лучшим, нужно учиться у лучших», — пояснила она. «А я не привыкла бросать начатое на полпути. Как говорится, раз уж начал, побеждай». «Это очень хороший девиз», — ответил я. «А теперь, когда все мы уже встретились, предлагаю пойти на занятия. У нас осталось немного времени». Никто спорить не стал. Орлов пошел впереди, мы двинулись средом за ним. Морозова шла полевую руку от меня... За нами во главе клина двигалась китайская принцесса с Салтыковой и Комаровой, остальные шли за ними. Войдя в общую аудиторию, мы заняли свои места в верхних рядах и приготовились слушать новую лекцию. Преподаватель уже сидел на своем месте, ожидая звонка, и я автоматически подметил, что в мою сторону периодически бросают заинтересованные взгляды девушки с потока. При этом наша группа села так, что я оказался отделен от чужих. И встретиться взглядом с девушками из других групп для меня было проблематично. Но это не мешало студенткам обернуться, словно невзначай, чтобы оценить княжеча Романова. «У вас много поклонниц, Дмитрий», — с улыбкой на губах шепотом произнесла Виктория. «Настоящий гарем можно было бы собрать». «Гаремы в русском царстве запрещены законом, и я не уверен, что это поклонницы», — ответил я также негромко. «Скорее охотницы!» «А я здесь невинный пушистый зайчик, которого хотят загнать!» Морозова тихонько посмеялась в ответ, и в этот момент прозвенел звонок. «Занятия начались!»